Глава восемнадцатая. «Всю дорогу до школы я пытаюсь убедить маму, чтобы она разрешила мне остаться с ней. Просто я хочу быть с папой», — уверяю я её. «Всё равно в школе мы сейчас не проходим ничего нового, только готовимся к Рождеству. И это правда. Мы не делаем там ничего особенного, а я действительно хочу быть с папой. Но дело не только в этом». Мне просто невыносима мысль о том, что сейчас нужно возвращаться в школу, где нет Саски. После прошлых выходных, после всего, что случилось. В конце концов, мама сдается. «Хорошо, я узнаю в школе, можно ли тебя пропустить один день». Посмотрев в зеркало заднего вида, она замечает, что я улыбаюсь. «Но не думай, что это может войти у тебя в привычку». «Непонятно только, почему и мне нельзя пропустить денек в школе», ворчит Джек. У тебя экзамены, вот почему. Мама заезжает на парковку для учителей и, не заглушив мотора, выходит из машины. Я недолго. Она забегает в администрацию. Я оглядываю парковку, надеясь, что никто из моих учителей не успеет приехать, пока я здесь. Джек медленно бредёт к школьным воротам, и оттуда ему навстречу выходит Кроуви. Я нервно сглатываю и в эту минуту жалею, что не иду сейчас в школу вместе с Джеком. Вижу, как Кроуви кладет руку Джеку на плечи и что-то шепчет ему на ухо. Я представляю, каково это — ощущать у себя на лице его дыхание. Потом он начинает смеяться. Я смотрю на его волосы. Они гораздо длиннее, чем разрешено правилами школы. И вспоминаю, как он улыбался мне вчера на поле. Но сегодня он на меня даже не оглядывается. Мама выходит из администрации, показывая мне большие пальцы. «Все улажено». Говорит она и садится в машину. Прежде чем тронуться, она поворачивается ко мне и объясняет. «Мне сказали, что ты можешь не ходить в школу столько, сколько тебе потребуется». Перебравшись через коробку передач, я сажусь на переднее кресло. Закидываю ноги на приборную панель и смотрю, как за окнами мелькает город. Хоть я и знаю, что посещение папы — дело непростое, все равно не могу избавиться от приятного чувства, что мне удалось сбежать. Без Саски в школе стало совсем невыносимо. Мама прибавляет скорости и я поднимаю глаза к облакам. Воображаю, что я птица, летящая высоко в небе, так быстро, что может равняться с машиной. А еще я, конечно, высматриваю лебедей. Вот бы увидеть их хоть одним глазком, чтобы потом порадовать папу.